Пальцы наклонили ручку, каллиграфически выписывая каждую букву. Королева Эмма-109 сочиняла новую версию своей книги «Новое человечество», которая на данный момент представляла собой лишь толстый блокнот со страницами, заполненными изящным убористым почерком. С блокнотом, лежавшим в ее внутреннем кармане, она не расставалась никогда чтобы в него в любой момент можно было занести пришедшую в голову мысль. Она запечатлела на бумаге несколько идей о необходимости создания нового человеческого вида, лучше приспособленного к решению проблем современности. В ее воображении новое человечество было меньше размером, В нем еще больше преобладало женское начало, и его представители неизменно проявляли готовность в любую минуту прийти друг к другу на выручку. Но главной его особенностью виделась способность быстро приспосабливаться к переменам. В этих целях королева М.Ч. наделяла новое человечество способностями к автоматическому самоограничению и даже саморазрушению, в том случае, если количество особей превысит заданный предел. Животные способны сами ограничивать себя. Почему тогда эту практику не перенять и человеку? Люди уменьшают свою популяцию подсознательно, устраивая войны, отчего бы им не делать это осмысленно, и напрямую. В этом случае они просто взвалили бы на свои плечи ответственность и проявили себя сознательными жителями хрупкой, живой земли, равновесие и гармонию которой нужно сохранить во что бы то ни стало. Зазвонил видеотелефон. Королева включила экран, на котором тут же появилось лицо папессы. М. 666 «Мне стало известно, что на празднование Дня Независимости вы опять пригласили великих, Ваше Величество», — произнесла та. «Ставлю вас в известность, что я не одобряю ваш выбор. Я знаю». 666. «Но что тогда происходит, Ваше Величество? Раньше вы считали, что великих... Надо уничтожить, а теперь носитесь с ними, как с торбой. Сколько раз вы раньше повторяли, что даже не представляете мира с ними, что мы должны отомстить за всех, кто пал жертвами в борьбе за дело МЧИ? У великих есть поговорка «Только идиоты не меняют своего мнения». Я предпочитаю использовать так называемых врагов, а не воевать с ними. Это не так утомительно и к тому же выгоднее. Но вы, Ваше Величество, хотя бы признаете, что они нам враги?» Королева вставила в длинный мундштук сигарету, прикурила и выпустила клуб насыщенного никотином дыма. «Я признаю, что многим...» Великим нас никогда не полюбить, Что они погубят нас, даже не поморщившись. Но мы не можем всех грести одной гребенкой, Не забывай, 666, Что именно они три года назад Спасли нас от разрушительного цунами. Если бы не они, нас бы больше не было. Ваше Величество, Неужели шестеро великих, которые по прихоти судьбы в какой-то момент проявили к нам благожелательность, превысят восемь миллиардов, все более открыто выражающих свою враждебность к нам? Королева выпустила дым в экран видеофона. Ты преувеличиваешь, 666. Далеко не все настроены к нам враждебно. Они не поняли, кто мы, и опасаются всего, что отличается от них самих вполне по-человечески. Мы лучше них. Именно поэтому они нас и ненавидят. Это как в классе, когда плохие ученики до такой степени завидуют хорошим, что даже готовы их убить. А ты уверена, что мы именно хорошие ученики? 666. А если даже и так, то у какого учителя и в какой школе? Школа носит название Вселенная, а учителя в ней ⁇ наша планета Гея ⁇ Вы сами мне об этом когда-то говорили. Королева Эмма 109 придвинулась ближе к экрану. Мы стали последними игроками на семиугольной шахматной доске, и победа будет за нами, но для этого нужно действовать поэтапно и не разбрасываться союзниками. Партия будет долгой. Они накопили тысячелетний опыт жестокости и соперничества, которого у нас нет и в помине. Вы ими восхищаетесь? Разумеется, восхищаюсь их долголетием, жизненным опытом, их технологиями и искусством, наконец, их языком, которым мы и сами сегодня пользуемся. Если бы не они, в наших головах царила бы совершеннейшая пустота. Представь, что микролюди появились на планете, где нет великих. Что бы они тогда делали? стали бы животными, превратились бы в приматов, лишенных культуры и не помнящих своей истории, одним словом, в обезьян. Как вы смеете повторять за ними оскорбления в наш адрес? Я хорошо их знаю. Чтобы понять их, мне потребовалось немало времени». Они являются смесью лучшего и худшего, войны и мира, ума и глупости. Великие многоформенны, а их разум многогранен. сто 109 выдохнула еще один клуб дыма. Меня приводит в восхищение хотя бы тот факт, что они сумели выжить после долгих-долгих тысяч лет. Жить сегодня неизбежно означает выиграть множество труднейших сражений в прошлом. Мы можем их одолеть. М-109 хлопнула рукой по столу. Неужели ты не понимаешь, что в одиночку мы очень быстро проиграем противнику? Что не говоря о недооценивать его, не стоит. Что вы предлагаете, Ваше Величество? Лицо королевы приняло суровое выражение, оказавшее на Папесу немалое впечатление. «Воспользуемся их талантами, примем все хорошее, что у них есть, определим присущие им слабости и будем преследовать наши цели. Значит, вы, Ваше Величество, не отказались от намерения их победить? Королева затянулась и выпустила колечко дыма. Как бы там ни было, я решила действовать иначе. Как стратегия, любое столкновение представляется мне не столь эффективным. Именно поэтому я решила, что через несколько часов мы окажем им самый радушный прием — Хорошо угостим, надарим подарков, а заодно постараемся ослепить их нашими талантами изобретателей. По этому поводу можно привести еще одну их поговорку — подчиниться, чтобы впоследствии подчинить своей власти. Нелогично. Это то же самое, что преднамеренно проиграть, чтобы добиться успеха, или солгать чтобы донести истину. Королева жестом дала Папессе понять, что больше не желает распространяться на эту тему. «Вечером сможешь справиться? Не беспокойтесь, Ваше Величество, я прекрасно понимаю, сколь деликатную миссию вы на меня возложили». Снаружи до слуха М-109 донесся какой-то шум. Она закончила разговор с Папесой, выключила экран и стала смотреть на приземляющиеся вертолеты. Опираясь на палочку, правительница обошла по кругу дворец, воспроизводивший вплоть до мельчайших деталей цветок лотоса, затем села в лифт и вышла на улицу, где уже стали собираться первые приглашенные из числа великих. Спускаясь вниз, королева думала. В прошлый раз такой же праздник оказался для нас злополучным, но ведь беды не могут без конца обрушиваться на одни и те же головы. После ее появления праздно шатающиеся микролюди тут же разразились приветственными возгласами, Над ними широкими полотнищами трепетали транспаранты Добро пожаловать на празднование 13-й годовщины независимости Микроленда. Узнав среди престижных гостей самых прославленных Давида Уэллса и Наталью Овец, толпа тут же встретила их бурными овациями. «Для возраста, соответствующего нашим ста шестидесяти годам, вы прекрасно выглядите», — сказала полковник. «За это надо благодарить доктора Сальдмена и тебя, Давид», — королева повернулась к профессору. «Ведь свел меня с ним никто иной, как ты». «Доктор Сальдмен тоже приглашен на наш праздник. Глядите, вот и он». М-109 показала своей палочкой на вертолет, из которого в сопровождении дюжины коллег и пациентов выпрыгнул именитый врач. — А я думала, вы позовете одних дипломатов, — удивилась Наталья. — Я пригласила тех, кто может оказать существенное влияние на будущее. Конечно, среди них есть и несколько политиков. Но они явно в меньшинстве. Как видите, на этот раз мы отказались от привычки отмечать торжество в узком кругу vip персон в пользу более широкой аудитории. Репортаж с места событий одновременно вели телекомпании и МЧ и Великих. Церемонно раскланившись с королевой М109, Первые великие вереницы направились к единственному проспекту, рассчитанному на движение больших автомобилей. Вокруг них простирался микрополис. На этот раз отстроенный не на берегу из страха перед цунами, а на центральном плато, которое располагалось значительно выше уровня моря. Новый город получился намного больше предыдущего. Для десятикратно увеличившегося населения потребовалось в десять раз больше места. Здания, как и раньше, возвели в форме цветов, но, учитывая возможность землетрясений и бурь, при строительстве использовали новый, более мягкий бетон, допускавший в некоторых пределах колебания стен. Издали можно было разглядеть длинные стебли, усеянные слегка изогнутыми листьями балконами.